Глава третья. Через 20 минут после того, как поезд отошёл от платформы, пассажирам подали обед. Пересевшие чуть дальше Радионов с явным сочувствием следил за обалдевшим уже Дронга. Впереди Кунины, гося возможный скандал, любезничал с дочерью неукратимой матроны. Следующие за ними места занимали Новиков и Каравалис. Каждый сидел в своём углу. Супруга Гошмана, отказавшись от еды, продолжал изучать журнал. Банкиры, наоборот, предались чьему угоде, заказав себе красного вина для аппетита, и горшман даже достал сигару. Во многих европейских поездах имелись специальные вагоны для курящих, число которых неуклонно сокращалось. Но девушка, разнесши еду и вино, не стала делать замечания горшману. Она знала, что в этом спецвагоне находятся крупные акционеры Евротонеля из далёкой и непонятной России. И согласно полученным указаниям, она обязана была выполнять все их прихоти. Надети да прочие пассажиры не жаловались, и Горшман продолжал дымить своей душистой сигарой, что не уменьшало его здорового аппетита. Не любув сидел он в мрачном одиночестве, проигнорировав обед полностью. Он ткнул пальцем в первую строчку, даже не считая нужным поговорить с девушкой-проводницей, а поставленные перед ним тарелки отодвинул в угол. Борис, сидевший за спиной Беляева, молниеносно поглощал еду, словно боялся, что её отнимут. Зато Дзеркач пережёвывал пищу медленно, со вкусом, с удовольствием проглатывая каждый кусок. Ему особенно понравился салат с креветками, и он мучительно решал для себя: попросить ещё одну порцию или подождать первого блюда, которое должно было быть из только что пойманных омаров. Сандра помогал молодой человек, который явно не знал русского языка, так как заученно улыбался и говорил на английском. Зинаида Михайловна потребовала шампанского и яблочного сока, после чего, подумав, сменила заказ на томатный сок и коньяк. Сандра, не изменившись в лице, отнесла нетронутый стакан, чтобы принести другой. Анохина продолжал рассказывать об ограблении дачи и её ближайшей подруге. Кошмар, но среди заказчиков и организаторов преступлений оказался родной брат бедняжки. Анохина говорила об этом с таким возмущением и восторгом одновременно, словно это был редчайший случай в мировой криминальной практике. Дронго с тоской смотрел на свой обед. Аппетит исчез у него напрочь. Мы проехали Лиль, объявила Сандра. Скоро тоннель. Заказав бутылочку бордо, Дрон государьство смаковал прекрасное вино, утешаясь хотя бы этим. Он не любил большинства спиртных напитков, никогда не пил пиво, не выносил запаха виски и изредка пробовал хороший коньяк, почти не злоупотреблял водкой. Но красное вино, французское красное вино было тем самым напитком, который он себе позволял. Вы не любите маринованный чеснок? удивилась Зинаида Михайловна, заметив, как она отодвинула головку чеснока, приступив к омарам. Очень люблю, улыбнулся Дронка. Но, к сожалению, редко позволяю себе такую роскошь. Почему? удивилась дама. Привычка. Меня приучил к этому отец. Он обожал чеснок, но за всю жизнь ел его несколько раз. Однажды я поинтересовался, почему он отказывает себе в том, что ему нравится. Я сейчас осмеялась, что старается быть всегда в форме на случай поцелуя с понравившейся ему женщиной. Он был оригинал и настоящий джентльмен, засмеялась Зинаида Михайловна. Почему был? Ему уже за 70, но он и сегодня в прекрасной форме. Как интересно, воскликнула Анохина. Неужели он до сих пор не ест чеснока? До сих пор, подтвердил Дронга. Потрясающий мужчина. Закатила глазки Зинаида Михайловна. «Вам нравится поездка?» Спросил Дронго, чтобы перевести разговор в другое русло. «Не очень. В Париже мы уже бывали несколько раз. За такие деньги можно было организовать экскурсию получше. А ночные прогулки – так это просто кошмар. Сначала этот глупый ужин на реке. Наши банкиры от него, конечно, отказались. Алена увязалась за ними – А господин Илюбов неожиданно, представьте себе, решил поехать вместе с нами. У Кровалевс оказались какие-то дела, даже Андрюша Кунин отсутствовал. В результате нам пришлось ужинать на судне, курсирующем по Осети, в компании с не Илюбовым и Деркачом. Представляете, каково это было? С одной стороны этот мрачный тип, похожий на профессионального киллера, с другой Боров, книгоиздатель заработавший кучу денег на халтурных пиратских изданиях. Почему вы думаете, что на пиратских? Я знаю его издательство. Половина их книг это выпущенные без разрешения авторов и отвратно переведённые романы. Говорят, у него сейчас большие проблемы. Экономическая ситуация настолько сложная, что большинство издательств просто прогорело. Я слышала, как в самолёте Деркач пытался уговорить Горшмана дать ему беспроцентный кредит. Неужели уговорил? Конечно, нет, хмыкнула Анохина. Он, по-моему, и поехал в эту поездку, чтобы уговорить Горшмана помочь ему спасти его дело. Но нужно знать Александра Абрамовича. Всё, что не приносит ему немедленной или перспективной прибыли, не рассматривается им даже в качестве возможного варианта. Горшман прекрасно понимает что книга издания в стране ещё несколько лет будет нерентабельным, а это означает, что на доход трудно рассчитывать. Конечно же, Горшман ему отказал. Нужно было видеть лицо Дюркача. Впрочем, Горшман сейчас отказывает всем подряд. Вы прирождённый финансист, заметил Дронга. Я тоже так думаю, чуть покраснела Зинаида Михайловна, хотя мой муж несколько другого мнения. Впрочем, Это не имеет к нашему разговору никакого отношения. Но ужин прошел вяло и скучно. Нам даже принесли цветы, очевидно, приняв издателя за моего мужа, а этого киллера за жениха Леночки. В общем, вечер был испорчен. Деркач болтал весь вечер, не останавливаясь. Решил, наверное, что если не удалось взять денег у Горшмана, то можно уговорить через нас моего мужа оказать ему помощь. Я сразу поняла, чего он добивается, но этот номер у него, конечно, не выйдет. И вообще я поклялась никогда больше не выезжать с группой. Это наша дурацкая привычка, оставшаяся с советских времён. Наверное, вы правы, вежливо согласился Дронга. Впрочем, мне кажется, что в других странах тоже иногда выезжают группами, так веселее и удобнее отдыхать за рубежом. Хмм, не знаю. Может, у них публика поприличнее нашей. Дёрнулась Анохина. Уважаемые дамы и господа, появился с дверей к салону Сандра. Через 15 минут мы войдём в Вевра-тоннель. Вы можете не беспокоиться, по составу дополнительно объявит, когда именно мы подъедем к тоннелю. На скорости 150 км/ч мы пронесёмся по самому современному тоннелю, чтобы за 20 минут преодолеть расстояние между континентальной Европой и Великобританией, которую уже нельзя называть островом. Супруга Горшмана, наконец, подняла голову, взглянув на Сандру. Нелюбов тупо смотрел в окно. Кунин и Лена Анохина о чем-то перешептывались. Деркач слушал, продолжая жевать. Оба банкира подняли головы. Горшман достал вторую сигару, а Беляев, поставив стакан с красным вином на столик, оценивающе мерил взглядом стройную фигурку девушки. Каравалес достал компьютер и работал, не слушая никого. Алёна Новикова напротив слушала внимательно и даже что-то записывала. Определённая делала наброски к репортажу о первом проезде высокопоставленной группы через евротоннель. Дрон го с любопытством смотрел на своих спутников, словно собранных специально, чтобы представить все типы человеческих характеров открытый дружелюбный Кунин, чуть флегматичный Кравалис, восторженная Алёна Новикова, экзальтированная Зинаида Михайловна, её несколько скованная дочь, циничный Горшман, его застёгнутая на все пуговицы супруга, невозмутимый Беляев, рассудительный Радионов, добросовестный Борисов, брачный нелюбов и общительный, но несколько раздражающий своей болтливостью Дыркач. Садра закончила говорить, и Нелюбов неожиданно поднял руку. Я вас слушаю, тут же подошла к нему девушка. Разговаривать можно по мобильному телефону или в тоннеле они не работают, спросил Нелюбов. Нет, сэр, в тоннеле работают не все телефоны, но некоторые работают. Вы можете попробовать. Здесь, в отличие от самолётов, разрешается использовать мобильную связь. Нелюбов кивнул в знак согласия. Анохина чуть приподнявшись крикнула девушке: "Свет выключить, чтобы мы могли рассмотреть тоннель?" "Нет", улыбнулась та. "Обычно свет не выключают. К сожалению, в тоннеле нет ничего интересного, только стены. Но вы можете их рассмотреть, если хотите. Мы проедем его за 20 минут на довольно большой скорости". "Жаль", вздохнула Анохина. «Я думала, в тоннеле гораздо интереснее». «Это самая современная система в Европе», – терпеливо объяснила девушка. «Чем вы душитесь?» – вдруг спросила Зинаида Михайловна. «У ваших духов такой легкий аромат?» «Это и семьяки», – смутилась девушка, отходя от любопытной пассажирки. «Дужили», – громко заявила Анохина. «Теперь проводницы душатся самыми дорогими духами». У нас такие ароматы могут позволить себе только самые богатые люди, да и то не все. Парфюмерия становится общедоступной, более демократичной, возразил Дронга. В этом её прелесть. Кстати, это только в некоторых странах Западной Европы, в США и Канаде. Даже в очень богатой Японии обслужиго не позволит себе использовать такой дорогой парфюм. Я уже не говорю о других азиатских странах. Мы ещё так отстаём, вздохнула Анохина. И разве у нас так умеют улыбаться девушки из обслуживающего персонала? И разве у нас бывает такая чистота в отелях или в аэропортах? Не я бы не сказал, что Северный вокзал самое чистое место Парижа, попытался возразить Дронга. Если сравнивать с другими местами города, то да, но если сравнивать их вокзал с нашими. Вы часто бываете на наших железнодорожных вокзалах? Когда это случается, это же ужас, просто кошмар. К ним подошёл Родионов. Он видел, как неугомонная Анохина допекла его друга. Тот даже не смог доесть свой осенний обед, поддерживая светскую беседу. Извините, сказал Родионов. Можно мне похитить своего друга на несколько минут? Дронга убрал поднос на соседнее кресло, закрыл столик и, поднявшись, прошёл следом за полковником. Они вышли из своего вагона, чтобы перейти в соседний, где находился ресторан. Она не дала тебе поесть, заметил полковник. Ничего, улыбнулся Дронга. Скоро тоннель. Ты не заметил, какой мрачный сегодня нелюбов. Он всегда такой. Он вполне соответствует своей фамилии. Иногда я удивляюсь, как людям это удаётся, словно кто-то решает за них при рождении. В таком случае Ты обязан больше всего любить родину, оливнолся Дронга. Ты думаешь, Родион, от слова родина? спросил полковник. Впрочем, есть и такое толкование моей фамилии. Кстати, ты ведь обратил внимание, что тебя уже почти везде знают как Дронга. Полноценная фамилия или даже имя-рицательное. Удачливый сыщик. Аналитический ум хотя это всего лишь название птички, обитающей где-то в юго-восточной Азии. Зато птички смелой, которая ничего не боится, напомнил Дронга. Давай о другом. О наших пассажирах. Судя по всему, у Горшмана это не просто туристическая поездка. Он собирается принять какое-то важное решение, для чего и решил выехать в эту странную экскурсию. Они с Бляевым оживлённо обсуждают что-то, какие-то важные проблемы. Кстати, Беляев подозвал к себе Борисова и сказал, что эксперт, про которого тот ему говорил, может им понадобиться. «Ты слышал это со своего места?» – изымелся Родионов. «У меня хороший слух. А Беляев и не думал скрывать свои заинтересованности». «Наверное, у него есть к тебе конкретное предложение», – решил Родионов. «Они с Горшманом компаньоны и вполне вероятно, что могут заинтересовать тебя своими предложениями». Увидим, неопределённо пожал плечами Дронга. Давай-ка вернёмся в вагон. Скоро въедем в тоннель. А как же это особо рядом с тобой? Что делать? Придётся и дальше жертвовать собой. Это действительно большая жертва с твоей стороны. Пожалуй, ему руку радионов. Когда приедем в Лондон, я обещаю, что поселю тебя в другой гостинице. Достаточно, если мы будем жить на разных этажах. Покорно вздохнул Дронга. Они вернулись в вагон, где Зинаида Михайловна уже закончила обедать. Поднесли убрали у неё у Кунина и Елены Львовны у неё любого икра валеса. Остальные ещё обедали. Борисов, расхрабрившись, даже попросил принести ему ещё бутылочку вина. До назначенного времени прибытия к тоннелю оставалось около минуты. Когда Кровалис встал, чтобы пройти в туалет, находившийся в передней части вагона, В этот момент по всему составу на нескольких языках объявили, что поезд входит в тоннель. Кровалец, не замедляя шага, прошел к туалету. Сандра подошла к Алене Новиковой, взяла у нее поднос и, улыбнувшись, повернулась, чтобы выйти из вагона с грязными подносами. И в этот момент состав улетел в тоннель. Дневной свет за окнами изменился абсолютной тьмой. «Интересно» дрогнувшим голосом сказала Анохина. И в этот момент в вагоне погас свет. "Что это?" громко возмутилась Зинаида Михайловна. "Почему потушили свет? Кто им разрешил?" На несколько секунд воцарилась кромешная тьма, потом глаза начали различать некоторые детали. У дверей что-то вспыхивало, словно блики света из тоннеля ударили в салон вагона. Раздался противный скрежет тормозов всех сидящих сначала бросило вперёд, а затем придавило на своих местах. Раздался чей-то сдавленный стон. Состав остановился. Затем кто-то негромко чиркнул. "У вас всё в порядке?" громко спросил Борисов, припаднявшись и трогая руками и плечи своего шефа. "У меня да", ответил Беляев. "Кажется, Александру Абрамовичу плохо. Включите свет", бросился вперёд Конин. Включите свет. Двери в подобных вагонах работали автоматически. Чтобы их открыть, нужно было нажать на ручку, и через секунду створки бесшумно раскрывались, но только в том случае, если в вагоне работало электричество. Кунин начал дёргать ручку, и в этот момент включился резервный свет. Александр Абрамович, взволнованно позвал Кунин. Нет, Вдруг вскрикнула супруга Горшмана, поднямаясь со своего места: "Нет, нет! Этого не может быть!" К ней подскочила Алёна, чтобы успокоить её, и в ужасе застыла, не в силах отвести глаза от страшного зрелища. Кто-то успел воспользоваться темнотой и выстрелить дважды. Банкир Горшман был мёртв. Первая пуля пробила лёгкое, вторая попала в сердце. Он уронил голову на плечо Беляеву, и тот, решив, что его комpanionу стало плохо, бросился за помощью. Дронговско очелся со своего места, подбежал к убитому. Беляев смотрел на мертвеца и на свои брюки. Умирая, Горшман задел рукой стакан с вином, и жидкость пролилась на брюки его младшего коллеги. Не может быть. Ерастерина прошептал, повторяя слова жены убитого Беляева и глядя на Дронга. Тот дотронулся до шеи Горшмана, попытавшись нащупать пульс, затем покачал головой. Он убит. Супруга Горшмана закричала, падая в кресло и теряя сознание. Именно в этот момент двери за спиной Дронга открылись, и в салон ворвалась Сандра. У нас несчастье, строго начал Дронга. Мы потеряли одного из пассажиров. Радионов, подбежавший ближе, осматривал банкира. Подняв глаза на Дронга, он спросил, задыхаясь от волнения: "Что вы об этом думаете?" "Пока что я думаю, что это первое убийство в Евротанеле. Мы с вами недооценили серьёзность ситуации, полковник. Вот вам и Западный экспресс".